Входим в квартиру, располагаемся. Глазастая говорит. «Зойка, расскажи по порядку, чтобы им все было понятно, как в азбуке от «А» до «Я». Смотрит на них и улыбается. Вот, думаю, выдержка. Следуя ее примеру, спокойно рассказываю про мотоцикл, про то, как мы отдавали деньги Судакову и как я сверток с деньгами уронила. «Ну ты шляпа!» вздыхает Каланча. Их же могли увезти. Любой прохожий. Не увели. Обрываю. Вспоминаю про ее штучки с Куприяновым. Вставляю ей фитиль. Тебя же там не было. Она нисколько не обижается, хохочет. А я бы не прозевала. Я бы тебя у... их из-под носа увела. Злюсь, но не обращаю на нее внимания. Продолжаю клеить в красках про попугая. Они в отпаде. От попугая никто такой прыти не ожидал. Потом выгребаю тысячу из карманов и бросаю на стол. «А остальные?» — спрашивает Ромашка, не глядя на Глазастую. «Все тут», — говорит Глазастая. «Зойка, верни всю монету хозяйке. Мы же не воры. Взяли для общего дела. Не нужны? Возвращаем». Каланча и Ромашка молчат. Лица у них насторожены, ждут подвоха. Кажется, будет драчка. «Иду за деньгами». Интересно, что Глазастая будет делать? Неужели отдаст всю монету ромашке? Приношу ее рюкзак с семью тысячами и свёрток Судакова с двумя. Смотрю на деньги. Думаю, может, правда лучше их отдать ромашке и забыть про все, а дальше ее дела. Глазастая открывает рюкзак. Мы следим за нею. Всовывает туда остальные деньги, задраивает его, протягивает ромашки. И вдруг говорит... «Вернешь родителям». Ее слова, как взрыв бомбы, а потом тишина. Каланча сидит с открытым ртом. Ромашка балдеет, по лицу красные пятна идут. Ну, а я радуюсь, я в отпаде. Это новый поворот, глазастая умница. «Ну, дела», — хочет Ромашка. «А что я им скажу?» «Да, что она им скажет?» — подхватывает подпевала Каланча. «Отец прибьет», — мрачно добавляет Ромашка. «Не прибьет», — успокаивает ее глазастые. «Ты же говорила, он тебя обожает». «Обожает?» — нервно переспрашивает Ромашка. Крашеные губки расползаются в ухмылке. «Может быть, только очень индивидуально, по-своему. Сначала деньги, а потом меня. Он из-за них кого хочешь удушит». — А я верила, — признается глазастая, — думала, ты у него на голове сидишь. Ромашка не отвечает. Глаза сухие, но слово произнести не может. Видно, боится сорваться. — Ну, а мать? — спрашивает глазастая.